Глава 11 Доходный бизнес. В этот момент подручный звонил своему хозяину. — Что делать, шеф? Мне кажется, мужик на всю ночь завалился к этой бабе. — Что ты будешь делать, мне все равно. Хоть на луну отправляйся, но не вздумай упустить этого парня. В голосе Леши шкафа прозвучала явная угроза. «Будь спок, шеф, глаз не сомкну, но он от меня никуда не денется», — торопливо заверил тот, боясь потерять расположение Лёши шкаф. «Знаешь, шеф, видно у парня дела не ахти, как идут». «В каком смысле?» — не понял Лёша шкаф. «Сейчас он больше похож на бомжа, чем на нормального человека. Помятый, грязный, он брезгливо сплюнул. И как только такая девушка решилась встречаться с ним, не понимаю». «Что? Ничего, кадр?» «Очень даже ничего, шеф. Я и сам бы с ней повалялся». «Уймись!» — в голосе хозяина снова послышались металлические нотки. «Да что ты, шеф, я не в том смысле». «Короче, дождись, когда он выйдет от неё и сразу же дай знать, получишь дальнейшие инструкции». В трубке послышались короткие гудки. «Легко сказать «дождись», — Он там в постельке видно трахится, а я кукуешь где его в машине и не заснешь, вдруг упустишь. Мне тогда точно голову оторвут. Он вздохнул и медленно направился к Мерседесу, не забывая поглядывать за треклятым подъездом. Бросив трубку, Лёша шкаф задумался. Интересная информация он получил. Вероятно, с парнем что-то произошло с того времени, когда он вмешался в операцию ларька. И этим нужно воспользоваться, только осторожненько, чтобы не спугнуть. Эти бойцы очень горды и ранимы. Предложи миллион, откажутся, да еще и обидятся. А парень, видно, хорош, если такой бывалый боец, как фиксатый, восхищался его мастерством. На нем можно хорошие бабки заколачивать. лёша Шкаф неспроста интересовался рукопашным боевым искусством. Несколько лет назад, когда карате запретили как вид спорта, он воспользовался этим положением и создал подпольный клуб восточных единоборств. Естественно, это было сделано не для благотворительных целей. В клубе он собрал всех самых лучших в то время бойцов и сумел достаточно быстро сколотить состояние при помощи тотализатора. В связи с тем, что состязания были подпольными, большие залы арендовать без огласки было рискованно, и потому он начал с небольшого, всего на 100 мест, зальчика, оборудованного в подвале старого здания. До этого он очень тщательно подыскивал так называемых «зрителей». Билеты стоили очень дорого, но постепенно желающих становилось все больше. Вскоре ему удалось встать на ноги, и теперь только в Москве у него было уже пять подобных залов. Каждый зритель обязан был принимать участие в тотализаторе. Ставки были высокими, но и выигрыш мог иногда превысить стоимость пяти «Жигулей». Система проверки благонадежности и кредитоспособности каждого зрителя была тщательной и безошибочной. Если вначале кто-то и мог пойти на обман – то позднее это стало пресекаться столь жестоко, что никто не хотел рисковать жизнью. Больше всего лёша Шкаф любил новеньких бойцов, темных лошадок. Их никто не знал, их способности держались в секрете от всех. Обычно такой выигрыш приносил тысячную прибыль на каждый рубль. А сейчас, когда в стране стало многое разрешено и зелёные свободно залетали между людьми, то он все расчёты перевёл только на валюту. Подробно расспросив об этом парне, он сразу почувствовал, что напал на золотую жилу, неприметный с виду, среднего роста, не касая сожень в плечах, то, что надо. А дерётся, дай бог. Конечно, были сомнения у Лёши шкафа. Не сильно ли преувеличено, что парень в доли секунды расправился с пятью специально подготовленными для подобных разборок мужиками? Но чем черт не шутит, когда бог спит? Надо подослать к нему более или менее умного парня, чтобы тот уговорил его навстречу. Нет, это примитивный может не сыграть. Пошлет куда подальше. На этот раз лучше действовать самому. Мысли Лёши были прерваны появлением Лолиты. Постепенно и он привык так её называть. Она действительно оказалась достойной помощницей, и он всецело ей доверял. То ли потому, что их связала кровь того насильника, то ли потому, что он питал к ней нежные чувства. Нежная с Лёшей шкафом – Она была жестока со всеми другими, и ее стали побаиваться больше, чем самого хозяина. Это его вполне устраивало и освободило от многих дел. Войдя во вкус подпольного тотализатора, она с его подачи возглавила этот бизнес, предоставив ему заниматься легальным бизнесом – импортно-экспортными поставками. Сначала он ему влёкся по необходимости, чтобы иметь постоянную возможность отмывать подпольные поступления. Понимая, что время анархии и беззакония не может продолжаться вечно, он набрал свою команду экономистов, юристов, бухгалтеров самого высокого класса. Он платил им хорошие деньги, и его главным девизом было «не обманывать государство». На каждую копейку, истраченную или заработанную, Должен быть настоящий документ. Налоги должны платиться регулярно. лёша также стал участвовать и в благотворительных акциях, взяв на свой баланс пару детских садов и один детский дом. Возможно, этим он хотел замолить перед Богом свои грехи. «Какие проблемы, дорогой?» – участливо проговорила Лолита, усаживая Симон колени. «Проблемы?» – машинально переспросил он, все еще погруженный в свои мысли. — Да есть небольшая проблема, хотя и проблемой ее не назовешь так кое-что. Если получится, тебя ждет отличный сюрприз. — Давай, давай, рассказывай! — она прикоснулась язычком к его больному месту, за ухом. — Ой, не заводи! — игриво воскликнул он, передергивая плечами. От этой ласки у него по телу пробегали мурашки, и это приятно возбуждало. «Не буду, если расскажешь». Она снова подтянулась к его уху. «Все, сдаюсь». Он подхватил ее на руки и усадил прямо на стол перед собой. «Понимаешь, моим ребятишкам повстречался один парень, который в несколько секунд уложил отличных бойцов, даже Рафика». «Рафика?» — недоверчиво переспросил он переспросила Лолита. «Тогда я хочу, чтобы он был в нашей команде». Она капризно стукнула по столу кулачком, потом стала серьезной. «И в чем проблема? Разыскали его? Пытались с ним разговаривать?» «Разыскать-то, наконец, разыскали, но разговаривать — это не пацан, ему далеко за тридцать, и, судя по всему, он бывший афганец. «Да к ним на ослике не подкатишь», — она хитро посмотрела ему в глаза. — Нет, Лолочка, твои чары здесь, боюсь, не помогут. Он уже встречается с одной очень симпатичной особой, сейчас, по данным моей разведки, находится в ее постель Одно другому не мешает, — цинично заметила она. — Хотя ты прав в одном, с афганцами это может и не пройти. — Максималисты! — Что не так уж плохо, — подхватил лёша шкаф. «И что же ты надумал, лёшенька, Выкладывай, не тяни душу!» — взмолилась она. «Сам попробую переговорить с ним». И Леша Шкаф рассказал Лолите, каким образом он решил втянуть Савелия в их бизнес. Странным образом переплетаются иногда людские судьбы, гораздо причудливее, чем в кино или даже в книгах. Прочитает, например, кто-то роман или посмотрит фильм и восклицает — Так не бывает, это все фантазия автора. Но проходит время, и с этим же человеком происходит такое, что прочитанный роман или посмотренный фильм начинает им казаться простой хроникой.